Глава вторая. Красная роза. Сегодня я исключаю из жизни привычный способ передвижения метро, и городской транспорт. Сажусь на мотоцикл. Приятное урчание движка вызывает прилив возбуждения, а скорость впрыскивает в кровь дозу адреналина. Ветер в лицо и чувство свободы. Именно этого мне не хватало. Конечно, нужно следовать правилам, знакам и светофорам, но ограничения не лишают меня удовольствия от поездки. Добираюсь от родительского дома до Соха за 40 минут. Сбавляю скорость и медленно петляю в узких проулках, а когда подъезжаю к пабу «Красная роза», глушу мотор. Оставляю железного зверя под охраной сигнализации, а сам спешно шагаю к заведению. На ходу снимаю шлем и киваю застенчиво улыбающимся девушкам. Я не мечтал быть предметом восхищения вздохов и томных взглядов, но участие в группе и съемки в фильме обрушили на меня излишнее внимание. А случилось это так. На одном из выступлений в пабе нас заметил режиссер. Вернее, его дочь Сара, которая и пригласила участников группы на пробы. Так обычные парни из пригорода Лондона оказались на съемочной площадке. Это интересный опыт, но я ненавижу фильм «Блики на воде». Банальный сценарий и свою бездарную игру. Единственное, что удалось в этой работе — музыка. Вхожу в шумный зал, пропахший терпким пивом, пряным ароматом копченостей и запахом древесины, которая оформлена оформлены стены и потолок. Когда шагаю мимо стойки, здороваюсь с Гвеном который работает барменом и в то же время является хозяином заведения. Старик любит крутиться среди посетителей. «Кого я вижу? Рад, что ты здесь. Будет выручка», подмигивает мужчина, намекая на приток женского пола. «Старый пройдоха!» С улыбкой пожимаю протянутую руку. «Тебе как обычно?» — спрашивает Гвен, но отвлекается на вновь прибывших гостей. Я киваю и отхожу от стойки. Иду вглубь паба, лавируя между столами. Народу собралось немного, но кто знает, что будет через несколько минут. Музыка способна привлечь посетителей. За столиком у сцены собрались некоторые из нашей команды. Дэн задумчиво смотрит на влюблённую парочку. Хантер, развалившись на диване, обнимает Алекс, которая доверчиво льнёт к плечу верзилы. Стив отсутствует. «Привет, ребята. Здороваюсь. Подхожу к свободному диванчику, где пристраиваю мотоциклетный шлем. Затем снимаю с плеч лямки чехла, в котором всё это время была гитара. Скидываю кожанку в заклёпках и остаюсь в чёрной футболке с черепом во всю грудь. Не верю» язвительно заявляет Дэн и отпивает из кружки светлое пиво. «Тайлер, круто, что ты пришел!» восклицает Хан и срывается с места. Поравнявшись со мной, он протягивает руку. Когда ладони соединяются в пожатии, чувствую, как начинают хрустеть суставы под сильным напором. «Ты решил сломать мне пальцы?» Усмехаюсь и ударяю парня в левое плечо. Меня достал безжизненный голос по телефону. «Рад видеть тебя!» Здоровяк ослабляет хватку и хлопает меня по спине, подталкивая к столу. «Привет, Алекс. Как ты?» Вежливо интересуюсь, рассматривая бледное лицо, спрятанное под массивными очками. Ни разу не видел её черты полностью. «Интересно, она их когда-нибудь снимает?» «Добрый вечер, Роберт. Рада, что ты пришёл». Хан мне весь мозг вынес за время ожидания. Облегчённо выдыхает девушка и мило улыбается. «Не только тебе, крошка!» Усмехается Дэн и протягивает ко мне руку. Обменивается коротким рукопожатием, менее тёплым, чем с Хантером. Мгновенно ощущается холодок в отношениях. «Алекс!» Тебе не понять мужской дружбы. Подначивает Хан и усаживается на прежнее место. чего же? Женская та же самая, только без пива, сигареты, мордобоя. Парирует девушка и тычет верзилу пальцем под ребро. О да, только ее поддерживают сплетни под вино и горы съеденного шоколада. Кстати, от последнего бывает кариес. Поддерживает перебранку тот. У меня идеальные зубы, я не употребляю алкоголь. Обиженно дуется Алекс. Конечно, Хантер заключает хрупкую девушку в объятия и нежно целует. Отвожу взгляд от сладкой парочки и спрашиваю у Дэна, надеясь отвлечься. «Где Стив?» «Будет через пять минут». Отлучился по нужде. Пока болтало пришествие инопланетян, надрался. Парень с усмешкой кивает на три опустошенные кружки. «Ого! Ладно, пойду подключусь к усилителю». Забираю чехол и поднимаюсь на невысокую площадку, где располагаются инструменты. Стоит мне оказаться на сцене, по залу прокатывается волна шепота и женских вздохов. Не обращая внимания на пристальные взгляды, распаковываю инструмент. Когда оборудование оказывается подключенным к системе, провожу по струнам, проверяя настройку гитары. Зал оживает. Вновь прибывшие гости занимают столики. Решаюсь на сольное исполнение партии для акустической гитары из песни «История любви» в качестве разогрева. Звуки живой музыки привлекают все новых посетителей и будоражат участников группы. Со сцены замечаю движение за нашим столом. Хантер чмокает Алекс щечку и тут же поднимается на возвышенную площадку, где усаживается за барабанную установку. Стоит палочкам оказаться в руках друга, начинает звучать бит, поддерживающий мелодию. Дэн отпивает пиво из кружки, вытирает уголки рта пальцами и направляется к сцене, окидывает меня недовольным взглядом, злясь на то, что я снова занял лидирующую позицию. Ему не в радость мое появление, но деваться некуда. Берет бас-гитару и начинает безжалостно дергать струны, вплетая в музыку низкие глубокие ноты. Под завершающие аккорды инструментальной версии появляется Стив, походка которого выглядит неуверенной и странный. Парня точно подбрасывает на каждом шагу и мотает изрядно. Нужно меньше пить, дружище. Клавишник подходит к установке и берет смазанные аккорды, поддерживая финальную часть композиции. Киваю ребятам, и мы продолжаем ту же песню на этот раз с вокальным сопровождением. Делаю вдох и вступаю. Слова льются, следуя мелодии. Я чувствую, как пустота внутри заполняется радостным звоном. Вибрации голоса, передающиеся телу, делают меня цельным и более настоящим. Когда наступает очередь припева, закрываю глаза, с легкостью беру высокие ноты и... Вижу девушку с длинными русыми волосами, разметавшимися по плечам. Она сидит за столиком у сцены и смотрит на меня с восхищением и нежностью. На сердце становится светло. Небо упадет к моим ногам. Слезы превратятся в океаны. Сердце разорвется на куски. Мои земные крылья — это ты. Открываю глаза, и видение исчезает. Продолжаю петь, суматошно исследуя толпу, в которой... Надеюсь разглядеть девушку с карими глазами на бледном лице. Но на меня смотрят другие. не те, не мои. Исполнив еще несколько песен из репертуара и одну по заявке из зала, берем перерыв. Мне он точно не помешает. Окидываю взглядом гостей паба еще раз, но замечаю лишь взмах Квена. И никакой девушки из видения. Шагаю к стойке, где берусь за поднос, на котором пинта светлого и порция фишент чипс. Благодарно киваю, на что старик хитро заявляет. «Вычту из гонорара». «Где твоя бескорыстность и доброта?» — смеюсь в ответ. «Я её пропил», — хмыкает тот, подкручивая белоснежные усы. «Старый прайдуха!» Улыбаюсь в ответ и собираюсь вернуться с угощением к столу, но путь преграждают уже примелькавшиеся посетительницы паба. «Роберт, можно с тобой сфотографироваться?» — спрашивает девушка низенького роста с тёмными волосами, собранными в пучок, которая смущённо крутит в руках телефон. «Только собираюсь открыть рот, как с другой стороны меня обнимают чужие руки». В удивлении смотрю на блондинку, пристроившуюся сбоку. «Верона, фотографируй, упустишь такой кадр!» Бесит девушка и тянет губы ко мне. «Лучше селфи». Спешно освобождаюсь из объятий смелой девахи, забираю телефон, настраиваю режим и поднимаю руки высоко над нами. Улыбочку. Сделав несколько кадров, оцениваю результат. Верона на снимке выглядит свежо и мило. Вторая умудрилась принять провокационную позу, прильнув ко мне. А я выгляжу вполне счастливым. Отдаю телефон, подмигиваю обеим девушкам и возвращаюсь к друзьям с нагревшимся пивом и остывшей закуской. Ого, не успел появиться, уже склеил двух девиц. С завистью произносит Дэн, хлопая меня по плечу и добавляет. «Я наперекур, ты со мной?» Сначала промочу горло, киваю на поднос и усаживаюсь за стол. В действительности я не против нескольких затяжек, но в другой компании. Хан не курит, а Дэн? Нет желания слушать язвительные замечания и терпеть неуместные шуточки. Ладно хмыкает парень и направляется к выходу. «Дэн, я пойду». Стив неожиданно срывается с места и налетает на стоявшую возле дивана Алекс. Бедняжка шарахается в сторону, но уйти от столкновения не успевает. Пьяный дурак задевает ее плечом и сбивает с ног. Она падает, но вовремя хватается за выставленную мной руку. «Как она это делает?» Алекс слепа, но в то же время самостоятельно передвигается и чувствует многое. «Или видит?» «Я внимательно изучаю миловидное лицо, частично скрытое под темными очками» а она медленно проводит пальцами по предплечью, где набито тату. «Спасибо». Благодарно кивает и задает неожиданный вопрос. «Позволишь?» «Что?» Удивляюсь, но киваю, заметив ее пальцы на первой букве имени. «А Хантер ревновать не будет?» «Не хочу лишиться зубов». Хмыкаю, наблюдая, как приятель спешно отходит от стойки с двумя пинтами темного Эля. Он напряжен и то и дело кидает убийственные взгляды в мою сторону. «Я делаю, что хочу». Пожимает плечами девушка и начинает исследовать рисунок на руке. Аккуратно водит пальчиками пальцев по коже, повторяя изящные линии почерка. «Что происходит?» — босит Верзила, повисший огромной глыбой над нами. «Ничего особенного, Зая, не мешай!» — просит девушка, и Хан послушно садится на диван, но подозрительного взгляда не отводит. «Зая!» — едва удерживаясь, чтобы не разразиться смехом. «Отличная погоняла для здоровенного детина вроде Хантера!» «Не ревнуй!» Продолжает Алекс, чувствуя, как обстановка накаляется, поэтому торопливо шепчет последовательность прочитанных букв, соединяя их. «Пытаюсь!» — вздыхает ревнивец, отпивает большой глоток пива из кружки и с улыбочкой чертит большим пальцем линию на горле, на что я невозмутимо показываю ему средний. «Перестаньте оба, вы меня сбиваете!» — злится девушка. «Алекс, сказать, что написано на руке!» Пытаюсь избавиться от неловких прикосновений и ревнивого взгляда Хантера. «Я сама», — упрямится девушка и ведет пальцами по буквам. А когда доходит до финального завитка, округляет глаза и произносит. «Откуда это у тебя?» «Не знаю. Сам был в шоке, когда обнаружил». «Веду плечами». «Это сколько надо выпить?» — смеется в полный голос Хантер и стучит ладонью по столу. Я не рассказывал об этой странности друзьям. Боялся именно такой реакции. И вот, пожалуйста. Я был без сознания. Тогда еще провел несколько дней в реанимации, а очнувшись, обнаружил это. Напоминаю о трагических событиях и киваю на черную полосу с текстом. Ты не говорил. Хан становится серьезным. Не видел смысла заострять внимание на вещах, которых сам не помню. Беру из бумажного пакета несколько картофельных ломтиков, обжаренных в масле, и отправляю в рот. Что, если персонал постарался? Нужно было заявить об этом. Какого хрена они творят? Возмущается друг и ударяет кулаком по столу. Здесь другое. Произношу задумчиво, возрождая образ незнакомки. Я знаю, кто она. Неожиданно включается в разговор Алекс. «Что ты сказала?» В недоумении смотрю на девушку, которая нервно покусывает нижнюю губу. «Я знаю, кто такая Елизавета Азарова». Чётко произносит, но я не только слушаю её голос, но и читаю слова по губам. Точно так суть сказанного дойдёт лучше.